Те, которых велено называть. До шести лет четвертый принц многого не понимал, многого не знал и многое принимал как должное. Например, то, что старшие мальчики, которых велено называть братьями, толкают его, стараясь, чтобы он непременно упал в грязь и испачкал одежду. Он падал как сноб, поднимался, и они толкали его снова, а потом убегали с хохотом. Четвертый принц вставал и брел домой, где мать, ничего не говоря, переодевала его, отмывала от грязи и давала ему сладости. Ему не нравились цукаты, но он послушно совал их в рот, потому что не хотел расстраивать мать. Или то, что к его матери приходит неприятного вида женщина, которую велено называть императрицей, и дурно с ней обращается, а его мать ничего не возражает в ответ и даже не поднимает головы, когда ее бронят. Она молча выслушивала оскорбления и придирки, глядя куда-то в пол. Четвертого принца она при этом всегда держала за руку рядом с собой, будто боялась, что его могут забрать. Та, которую велено называть императрицей, никогда не задерживалась, но даже несколько минут в ее обществе были тягостны. Или то, что человек, которого велено называть императором и отцом, никогда не приходит к ним. Сам император видел сына лишь однажды, в час, когда четвертый принц появился на свет. Такому отношению немало поспособствовала та, которую велено называть императрицей. Она не упускала случая подлить яда, если император сподобился спросить о четвертом сыне. Ее стараниями император думал, что его четвертый сын растет некрасивым и глупым мальчиком и не хотел его видеть. Та, которую велено называть императрицей, хотела, чтобы мальчика лишили звания принца – Циньвана. Циньван – принц, ненаследный. Но законы небес переломить не могла. Тот, в чьих венах текла императорская кровь, обязательно получал это звание, вне зависимости от того, кем была его мать – императрицей, забытой наложницей или простой служанкой. Можно было бы провернуть это дельце, объявив, что четвертый принц вовсе не от императора, но последствия могли быть непредсказуемы. Мать четвертого принца – богиня небесных зеркал и обладает не только репутацией почтенной женщины, Несмотря на кратковременную интрижку с императором, но и зеркалом Дженли, Зеркало Дженли, Зеркало истины. И лучше бы это зеркало лежало в футляре и никогда не было вынуто. Поэтому та, которую велено называть императрицей, довольствовалась тем, что портила богиня небесных зеркал жизни. Прямо или косвенно. Император давно охладил и к той, и к этой. Но богиня небесных зеркал была хороша собой и императрица, опасаясь, что пламя может вспыхнуть вновь, запретила богине небесных зеркал покидать павильон, в который ее поселили после рождения сына. Фактически это было заточение, а тюремщица не упускала случая прийти и позлорадствовать, черпая в унижении других силы и получая от этого мелочное удовлетворение. Четвертый принц даже не подозревал обо всем этом. Другой жизни он не знал, поэтому считал, что так и должно быть. Но кое-что он знал совершенно точно. Ни те, которых велено называть братьями, ни та, которую велено называть императрицей, ему не нравится.